Пациент номер 82. В трех милях от Чина, Калифорния. 10.59 утра. Если ехать по шоссе, это заведение ни за что не увидеть. Можно проехать по живописной Happy Camp Road через весь маленький район, где только жилые дома, мимо парка аттракционов и все равно не увидеть это здание. Вам придется как следует поискать, прежде чем вы обнаружите незаметную бетонированную дорожку, огибающую поросшими дубами куполообразный холм. Сзади холма вы увидите табличку с надписью «Пескадерская государственная клиника для психически ненормальных преступников». Табличка прикреплена к железной ограде, увенчанной несколькими рядами проволоки. С внутренней стороны тяжелой железной двери вооруженный охранник в будке. За оградой лепятся друг к другу большие здания. Все окна зарешочены. В вылезанные дорожки объезжают машины частной охраны. Все вместе выглядит неприветливее резиденции КГБ. Но внутри еще хуже. Это медицинская тюрьма для мысли. Продезинфицированные белые стены. Санитары в белой полотняной униформе толкают кресла с пациентами по удручающе голым коридорам. Обычная прогулка. Аллея инвалидных кресел. Так это здесь называется. Налево от входа еще один короткий коридор с электронными дверьми по обоим концам. Первая напоминает дверь в тюремную камеру. В дальнем конце коридора прочная огнеупорная стальная дверь. Перед ней сидят два свирепых стража, которые смотрят на экраны видеомониторов, укрепленных перед ними, и перебрасываются репликами. На экране видно все, что происходит за этой дверью. Место абсолютной изоляции. Здесь под постоянным присмотром и охраной держат преступников, поведение которых непредсказуемо и несет потенциальную опасность. Они слишком буйны, чтобы позволять им общаться друг с другом, поэтому каждый пациент содержится в отдельной камере. Здесь так же мрачно и сурово, как в камерах одиночного заключения самой настоящей тюрьмы. И еда не лучше тюремной. Доктор Питер Сильберман вел за собой по коридору группу робких молодых врачей. За ними шли три суровых санитара, похожих на недавно ушедших из профессионального футбола детин. Шельберман чуть прихрамывал. При каждом шаге повязка на ноге больно терла распухшую кожу. Он пытался забыть о боли и сосредоточиться на том, что ему предстоит сделать. Это не так уж и сложно. Здесь он как рыба в воде и может часами рассказывать о своей работе, в которой чувствует себя настоящим профессионалом. Нелегко подавить себе желание щегольнуть своим выдающимся интеллектом перед этими неоперившимися юнцами, но часто ему это удавалось, только не сейчас. Он говорил тихим, вкрадчиво убаюкивающим голосом, как говорят выступающие по радиопсихологи. В следующей камере пациент номер 82, женщина 29 лет, диагноз ярко выраженный шизофренический синдром. Симптомы обычные: депрессия, беспокойство, буйное поведение. Мания преследования Молодые врачи ловили каждое его слово. Своими точными, логично построенными научными статьями по проблемам психиатрии доктор Сильберман завоевал себе репутацию серьезного специалиста. Нельзя сказать, чтобы он был самым главным авторитетом, но в сложных ситуациях часто прибегали именно к его консультациям. Правда, процент излечения у него был не особенно высоким. Некоторые сообразительные молодые врачи понимали, что он не умеет находить подход к больным. Но, в общем, он был не глуп. Много лет консультировал Лос-Анджелесское полицейское управление, изучил десятки сложнейших случаев, обследовал личности наиболее известных в последнее время убийц. Но самый большой недостаток доктора Сильбермана заключался в том, что он был умнее, чем нужно для его же блага. Вот мы и пришли. Он остановился возле камеры. Она была с герметичной звуконепроницаемой дверью. Сообщение с пациентом осуществлялось через зарешоченное переговорное устройство, вмонтированное под маленьким окошком из прексигласа. Несмотря на все свое техническое совершенство, она сильно смахивала на дверь в средневековую темницу. Доктор заглянул в окошко. Сквозь мутное стекло в палату лился солнечный свет, отбрасывая на голую стену напротив тень в виде решетки. В комнате не было ничего, кроме стальной раковины унитаза и хорошо отполированного металлического зеркала, намертво вмонтированного в стену. Койка, с которой сняли матрас, была прислонена к стене ножками наружу. В одну из них вцепились потные руки, сухожилия напрягались и расслаблялись, когда заключенная медленно делала упражнения на растягивание, отбрасывая с миндалевидных карих глаз длинные, спутанные, влажные от пота волосы. На молодой женщине была тюремная рубашка, больничные брюки. Она подтягивалась, схватившись за верхнюю ножку, поставленную на спинку кровати. И ее гибкое тело, прямое и упругое, напрягалась точно стальная линейка. Она поджала колени, и ступни поэтому не доставали до пола. Худые, мускулистые плечи поднимались вверх, опускались, снова поднимались вверх. Она, похоже, не чувствовала усталости, даже ритм упражнения не замедлялся. Как машина. Доктор отошел от окошка, чтобы в него могли заглянуть другие. Женщина отвернулась от двери. Она вела себя так, словно не знала, что за ней наблюдают. Но на самом деле она знала. Мелькание лиц в дверном окошке отражалось в зеркале. Но женщина не желала знать об этом унижении. Она ведь не подопытная крыса. Она продолжала делать упражнения, но руки ее подрагивали. Мускулы начали уставать. Когда в окошко заглянули все желающие, доктор снова подошел к нему и, изобразив на лице приветливую улыбку, щелкнул переговорным устройством и сказал «Доброе утро, Сара». Сара Дженнет Коннор отвернулась от кровати и взглянула на Сильбермана. Годы, которые она провела в изоляции, наложили на нее отпечаток. Лицо приобрело дерзкое напряженное выражение, взгляд блуждал точно в поисках спасения. Казалось, она готова как к бегству, так и к борьбе. Некогда мягкий и плавный овал лица затвердел и стал резким. Она все еще была красива, какой-то дикой красотой, но имела измученный, затравленный и страдающий вид. Именно так и должна выглядеть пациентка психиатрической клиники. Сара ответила тихо, ужасающе монотонно. Это напомнило Сильберману глухое ворчание животного. «Доброе утро, доктор Сильберман. Как ваша нога?» Доктор мгновение ока лишился самодовольного выражения. «Отлично, Сара!» Отключив переговорное устройство, он обратился к практикантам. «Видите ли, несколько недель назад она ткнула мне в коленку отверткой». Присутствующие незаметно улыбнулись. Сильберман заставил себя держаться, как ни в чем не бывало, пытаясь обрести уверенность в привычном потоке медицинских терминов. Сара представляет собой загадочную и мощную силу природы, которую он фактически заточил в клетку, а теперь образно говоря, опутывал сетью медицинской тарабарщины. Особенно интересная композиция бреда: Она считает, что машина, называемая «Терминатор» и принявшая человеческий облик, отправлена из будущего, чтобы убить ее, а также, что отцом ее ребенка был солдат, посланный на ее защиту, и тоже из будущего. Он не смог удержаться от иронической улыбки. Если я не ошибаюсь, из 2029 года. Практиканты хмыкнули. Видимо, эта бредовая идея сначала овладела ее дружком, потом передалась ей. Чрезвычайно интересный случай передачи идей но и не такой уж и редкий, как может показаться на первый взгляд. В последнее время мы все чаще встречаемся с подобными фактами. Своего рода реакция отторжения на возросший технократизм нашего общества и, по-видимому, попытка защитить себя от дегуманизации отношений в современном мире. Если бы эту незаурядную энергию пациентки, с которой она отстаивает свой опасный бред, удалось направить на ее собственное излечение, она давно была бы на свободе. Сильберман замолк. Ему вспомнилась Сара, как он впервые увидел ее на допросе в полицейском участке. Она связалась с каким-то буйным параноиком, с которым они бежали, но его в конце концов убили. Сара на несколько лет исчезла из поля зрения Сильбермана и, по иронии судьбы, снова была направлена под его опеку после неудачной попытки устроить взрыв в местном отделении корпорации, производящей компьютеры. С тех пор она оставалась самой упрямой, неуступчивой из его пациентов, хотя за это время состояние ее должно было улучшиться. Его немного беспокоило, что так и не удалось подобрать подходящего для нее лечения. Стараясь отогнать от себя неприятные мысли, доктор отрывисто бросил. «Пошли дальше». Практиканты переглянулись и двинулись к следующей камере. Сильберман задержался, чтобы дать указание старшему санитару. Дуглас был ростом 6,4 фута, весом 250 фунтов и отличался приветливостью гремучей змеи. Сильберман старался говорить тихо, чтобы практиканты его не услышали. «Я не люблю, когда пациенты устраивают беспорядок в палатах. Проследите, чтобы ей дали таразин». Дуглас кивнул и знаком приказал двум дюжим санитарам следовать за ним. Сильберман отправился догонять практикантов. Дверь открылась и Сара обернулась. Дуглас вошел медленно, угрожающе небрежно постукивая деревянной дубинкой по двери. За ним шли еще двое. Один из них держал нечто похожее на укороченную палку погонщика-скота. Сара по опыту знала, как больно бьет эта палка. В руках другого был поднос, на котором стояли стаканчики с красной жидкостью. Таразин. «Пора принимать лекарства, Конор, сказал Дуглас. Сара метнула в него безумный взгляд. В ней боролись ярость и страх. «Сам принимай!» – отрезала она. Дуглас ухмыльнулся как можно небрежнее. Его палка не переставала отстукивать по двери. «Тук-тук-тук!» «Ты должна вести себя хорошо. Сегодня к тебе придут». «Я не стану принимать его!» «Снова эти ужасы!» «Никаких ужасов!» Он с размаху ударил ее дубинкой в живот. Она согнулась пополам и упала на колени. Дуглас с силой пнул ногой покойки, прислоненной к двери, и она с грохотом обрушилась в нескольких дюймах от головы Сары. Сара метнулась в сторону и, превознемогая боль, прохрипела. «Попробуй еще раз, скотина, и я убью тебя!» Дуглас нахмурился, взял у второго санитара плетку и подошел к скрючившейся на полу Саре. Она знала, что будет дальше. «Отойди от меня, свинья!» Ах Удар пришелся по спине, когда она пыталась подняться. Она опять упала. Плетка взметнулась над ней и затрещали электрические разряды. Она сжалась от боли. Дуглас схватил ее за волосы и рывком поставил на ноги. Поднес к ее губам стакан с таразином. «Последний раз, прошу, дорогуша!» – просюсюкал он. Сара попыталась из последних сил освободиться, но с Дугласом ей было не сладить. К тому же, она не могла допустить, чтобы ее покалечили. Чтобы выбраться из этого ада, ей понадобится много сил. Зажмурившись, она с трудом проглотила обманное зелье. Снова эти сны наяву. Она тут же почувствовала приближение сонного облака. Теперь они могут делать с ней все, что захотят. Например, навсегда заточить в этих стенах, изолировав от мира. И тогда что-нибудь может случиться с ее сыном. Снимок из поляроида. Резеда. Калифорния. 12.04 дня. Джон воровато согнулся у автомата, выдающего наличность в глубине банковского зала. Тим, нервничая, стоял на стрёме. Джон протолкнул украденную карточку в прорезь машины. «Скорее!» – торопил его Тим. Но Джон не спешил. Он умел сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. Спешка приводила к ошибкам, на исправление которых потом уходило время – Он не хотел ошибаться. Спокойно набрал команду. Маленький дисплей показал номер карты. Джон набрал его на терминале кассового аппарата и опустил требование на 300 долларов. Машина, словно сомневаясь, замерла. Джон знал, что наверху машины установлена видеокамера, делая мгновенный снимок того, кто получает деньги. Но Джон предусмотрительно сбрызнул объектив подсушивающим дезодорантом. Когда он высохнет, порошок покроет поверхность объектива и изображение не получится. Тим заметил, что на стоянке появилась машина. Из нее вышла полная женщина с сумкой. «Идут!» Джон схватил Тима за полурубашки. «Стой! Не с места!» Тим забеспокоился, увидев, что женщина направляется в их сторону. Секунду спустя автомат зажужжал и выбросил 15-20-долларовые банкноты. «Вот и все!» – сказал Джон, бросив взгляд через плечо. Тим присвистнул. «Вот это да! Где ты научился?» Джон протянул руку, протер объектив камеры и начал складывать деньги в сумку. «У моей матери. Настоящей матери». «Пошли, малыш». Тим взглянул на приближавшуюся женщину. Она смотрела на них, но разделявшее их расстояние, похоже, было слишком большим, чтобы она смогла сообразить, чем они занимаются. «Пошли». Они рванули за угол, в переулок, где ставили мотоцикл. Спрятавшись за ним, Джон отсчитал долю Тима. «Пять бумажек по 20 долларов». У Тима отвисла челюсть. «Невероятно!» Джон каждый день выкидывал какой-нибудь фокус. «Но такое...» Когда Джон открыл сумку, чтобы сложить деньги, Тим краем глаза увидел фотографию. «Кто это?» Джон взглянул на потертый замусоленный снимок молодой женщины за рулем джипа. Рядом с ней сидела немецкая овчарка. Лицо у женщины было нежное и печальное. Джон часто задумывался над тем, чему она улыбается. На снимке были видны мягкие округлые линии ее живота. Там был он. Странно и жутковато. «Это моя мама». А она спокойная, да?» – хмыкнул Тим. Джон нахмурился. В нем боролись самые противоречивые чувства. Он сам не знал, что происходило с ним, когда он смотрел на эту фотографию. «Разве это объяснишь Тиму? Приятель он хороший, но соображает туговато». Он сказал, «Вообще-то нет. Она здорово не в себе». Задумала подорвать компьютерный завод и попала в Пескадера, в клинику. Все это показалось Тиму детской сказочкой. А там кто его знает? «Заливаешь?» «Да нет! Ей крышка! Поехали!» Джон пытался имитировать цинично равнодушный тон взрослого мужчины. И судя по тому, что Тим утратил интерес к истории его матери, ему это удалось. Он хлопнул Тима по плечу, и они вскочили на мотоцикл. Джон включил зажигание, и машина рванула вперед. Но мысленно Джон видел перед собой лицо матери, ее глаза следили за ним, строго, осуждающе. Так было всегда. «Черт бы ее побрал!» – подумал Джон. «Если тебе на самом деле все равно, почему ты хранишь этот снимок, подаренный ею?» – вопрошал противный внутренний голос. Катисты к черту отмахнулся от него Джон, разогнал мотоцикл и на полной скорости вылетел на проспект.